Глава двенадцатая. Команда. «Привет, дед. Где пропадал? Тебя восемь дней не было. И жизнь одну потерять умудрился. А я тебе еще двух кандидатов в команду нашел. Будешь довольным». «Правда, Ева фыркает». Вятич чистил как из пулемета. Два слова в секунду. «Здравствуй, Вятич, я тоже тебя рад видеть. Что за кандидаты?» Перебил я, можно сказать, друга. «Дед, ты не поверишь, русский парень из леса Сибирска, что на реке Енисей стоит в Красноярском крае. У него и ник подходящий «Лесоруб». Всю жизнь на лесоповале проработал. У него топор продолжение руки. А силы знаешь, сколько у этой нулевки?» — У меня три единицы было, — успел вставить я. — А у него семь. Прикинь, семь единиц. — Все, все, Слава, этого беру без разговоров, если он согласится. — Согласится, уже согласился. — Кто же откажется от команды, где три красавицы, блондинка, брюнетка и рыжая? Вятич расплылся в довольной улыбке. Я, глядя на него, расхохотался. Слава стал удивительно похож на кота из мультика про Шрека, когда тот из себя милашку изображал. «Ты, небось, уже и пари у корня забил?» «Сколько поставил?» «Если все срастется, то пару золотых получу». «А почему, если срастется?» «Да я рыжую в штыки приняла». «Что так?» «Я думаю, что приревновала к тебе». «Кого? Меня?» «А я что, с этой рыжей Соней знаком, что ли?» «Вообще, кто она, Вятич? Я был удивлен и немного раздражен. «Это не рыжая Соня, а богиня охоты Дали». «Диана, ты хотел сказать?» Перебил я Вятича. «Нет, именно Дали. Это богиня охоты в грузинской мифологии. А девушка — гелка из Тбилиси и копия Джанет Кердикашвили. Только темно-рыжая и зелеными глазами». «А кто такая Джанет Кердикашвили?» С трудом повторил я фамилию. «Эх, серость, серость. Это грузинская певица и модель. В 2011 году стала мисс Грузия. Я про нее статью в газете писал». Вятич назидательно поднял указательный палец над своей головой. «И ты хочешь сказать, что Ева меня заранее приревновала к этой Дали?» «Ага, ты знаешь, как она переживала, пока тебя не было». Слава вновь расплылся в улыбке кота. «Да, дела», — произнес я ошарашенно и почесал затылок. «Ладно, будем посмотреть, как говорят в Одессе. Поглядим на этих новичков. Ты у корня никаких больше пари не заключал, Вятич?» «А что, есть чего предложить?» — заинтересованно спросил мой первый путеводитель по арене. — Есть, но чуть позже. Причем несколько пари организуем. — Так, дед, кались, Я же спать теперь не буду. — Чуть позже, Вятич. Сначала соберу команду, обсудим все. А потом я тебе подкину идею на ставку. Да и сам сыграю. По рукам? — По рукам. Ева, кстати, замену нашла. Она с Крейзи и Зомбаком на кач ушла. Будут ближе к вечеру а лесоруб и дали траву собирают по заданию от Лики. Скоро подойдут. Можешь их у нас дома подождать. Лика будет рада тебя увидеть, а то тоже беспокоилась», — усмехнулся Савятич. Через час, который я провел в милой беседе с Ликой, больше похожей на мой допрос, я наконец-то увидел еще двух возможных членов моей команды. Что я могу сказать? К дали отческих чувств у меня не возникло абсолютно. А появилось нормальное такое желание при виде очаровательной девушки с какой-то милой и нежной красотой. Потому как смотрел на нее лесоруб, стало понятно, что в команде образовывается еще одна пара, а может, уже образовалась, хотя для нулевок это редкость. «Привет, меня зовут Дед, я собираю команду. Думаю, Вятич вам обо всем уже рассказал», произнес я с трудом, отведя взгляд от обнаженных, красивых лодыжек и стоп девушки «Покрытых мелкими царапинами. Предлагаю пройти в корчму у Карпыча, где и продолжим беседу». «Дороговато у Карпыча. Может, что-нибудь попроще, дед?» Густым басом произнес лесоруб, внешне напоминая молодого Александра Карелина. Знаменитый советский и российский борец классического стиля. Мощные мышцы угадывались даже под курткой и штанами новичка, которые висели балахонами. «Я угощаю, ребята и девчата, хотя здесь это и не особенно принято. С принципами арены вы уже познакомились?» «Да, познакомились», — мелодичным голосом произнесла Дали, при этом грациозно и сексуально поправила челку роскошных, длинных вьющихся волос цвета темной меди. «Не очень приятные принципы. Учитывайте их. Я вот неделю назад жизнь потерял, забыв об этом. Поверил человеку, а тот мне перво в почку, когда я к нему спиной повернулся». «И что, здесь никому верить нельзя?» — угрюмо спросил лесоруб. «Зачем же тогда команду набирать?» «Это кому же ты поверил, дед?» — вмешалась в разговор Лика. «Джокеру». «И где он теперь?» «Думаю, в другой нулевке. Я его не смог догнать. Он куда-то на северо-восток подался. Я километров сто двадцать за ним отпахал, а потом назад пошел, след потеряв. Слил я землячки, разработанную на первое время версию». «О базе я ей и Вятичу потом расскажу, да и часть зелья им продам по дешевке, и остального добра. Как бы там ни дергали за ниточки кукловоды арены, но чувство благодарности у меня осталось, а этой семейной паре за помощь и поддержку я должен». «Вот такие дела, Лика. В общем, расплачивайся с ребятами за задание, и мы пойдем к Карпычу. Скоро туда Ева с остальными членами команды подойдет». Придя в корчму, первым делом забрал у Карпыча свою недельную выручку за пимикан. Получил от него очередную накрутку по поводу Евы и три порции обеда с литровыми кружками пива. Столик выбрал угловой, за которым обычно велись переговоры не для посторонних ушей. Карпыч его специально так расположил вдали от других столов. Пока ели, молчали. Лесорубы Дали изредка бросали взгляды на меня и переглядывались между собой — Судя по всему, парочка уже поладила, и это было хорошо. Тем более, если сравнивать Дали и Еву, то последняя мне нравилась намного больше своей открытостью, что ли. Дали была чересчур женственной, сексуальной, и этим откровенно пользовалась при общении с мужчинами. Лесоруб на нее уже смотрел, как собачонка, и был готов выполнить любой каприз или желание рыжей красавицы. Когда новые члены команды попытались узнать у меня, что им делать теперь дальше, попросил их дождаться остальных, где я на общем уже не озвучу дальнейшие планы, а пока попросил их рассказать о своей жизни в том мире, обозначив этим одно из условий работы в команде. Лесоруба звали Павлом, и он всю жизнь проработал на лесоповале, погиб, спасая задевавшегося работника, на которого падало спиленное дерево. Дали кратко сообщила, что там ее звали Тина. Жила обычной жизнью грузинской женщины. Дом и семья. Вскоре в корчму зашли Ева, Крейзи и Зомбак. Я явственно увидел, что Ева хотела броситься ко мне, но, увидев Дали, за столом сдержала себя. Сладкая парочка помахала от двери мне рукой, и вся троица двинулась к столу. «Всем привет! Рад всех видеть! Садитесь за стол, делайте заказ. Сегодня команду угощаю я. Потом расскажу, что будем делать дальше». На эти слова Крейзи и Замбак шутливо козырнули на штатовский манер и приземлились на стулья, моего произнесла. «И мы рады тебя видеть, дед. Признался, я волновалась, когда ты пропал на восемь дней. В записке говорилось, что максимум неделю тебя не будет». Девушка грациозно опустилась на стул, мазнув взглядом по рыжей сопернице. «А они уже в команде, Гарри?» Ева с каким-то затаённым вызовом посмотрела на меня. Нет, никогда я не пойму взглядов женщин. Поэтому быстро ответил: Да, в команде, давайте делайте заказы. Вас, лесорубы, Дали, это тоже касается, обед уже успел провалиться и перевариться. Я посмотрел на их так и не заполнившиеся до конца шкалы жизни и бодрости, и сделал знак новой официантки. Где-то через час, прикончив ужин, я кратко изложил план дальнейших действий. «Команда уходит в найденное мной место, где можно быстро прокачаться, так как там большое количество непуганной живности третьего и четвертого уровней. Новичков я вооружу и одену в поход за свой счет с дальнейшей постепенной отдачей этого беспроцентного кредита. Для этого завтра с утра посетим магазины, а в обед уходим на базу, прихватив с собой припасы на пару недель. Также сообщил, что обнаружил грот, в котором оборудовал временную базу для кача». «Дед, ты уверен, что там мы прокачаемся быстрее, чем по заданиям неписей?» Задал вопрос зомбак. «А как покупаем припасы? Честно говоря, я на мели, дед». Это уже произнесла Крейзи. Ева смотрела на меня, и в ее глазах читался вопрос, правильно ли я делаю. Обычно команды уходили из поселка максимум на сутки или двое, а тут на пару недель. Неизвестно куда. К тому же пусть и убогие удобства в нулевке да есть. Это если не брать гостиницу Неписей, где, можно сказать, жилищный коммунальный рай. А тут на две недели в какой-то грот. А там вода-то хоть будет?» Томно поинтересовалась Дали, вызвав неприязненный взгляд Евы и ревнивый лесоруба. А у меня возникла мысль, правильно ли я сделал, взяв Дали и лесоруба в команду. «Вода есть, целое озеро с отличной рыбалкой. Продукты закуплю я на всю команду. Кач будет отличный». «Прошу поверить мне, хотя первый принцип на арене – не верь. Просто если бы был не уверен, то не вкладывался бы в это деньгами. Надеюсь, такой аргумент вас убедит. Плюс на базе вас ждет сюрприз. Приятный сюрприз. На этом пока вся информация». Я замолчал. А сюрприз связан с Джокером. Твердым, чуть ли не приказным тоном задала вопрос Дали. При этом ее лицо заострилось, а взгляд стал как у умудренной жизнью женщины. Все остальные, включая и меня, с удивлением уставились на рыжую красавицу, а потом Ева и Крейзи зомбаком вопросительно посмотрели на меня. «А при чем здесь этот придурок Джокер?» Не выдержав, спросила Ева. «Да, связан, но об этом на базе. Здесь я об этом не буду говорить. Первый принцип арены». «К тому же, и у стен есть уши». Проигнорировав вопрос Евы, ответил я, рыжей богине охоты, и обвел взглядом сидящих за столом. «И еще. Дали. Мне не нужны проблемы в команде из-за женских склок. Ева и Крейзи землячки, и, можно сказать, подруги». «Дед, тебе сколько лет было, когда ты попал сюда?» Перебила меня рыжая Сузя в глаза. «Пятьдесят шесть». Несколько ошалев, ответил я. «Мне значительно больше. Я про правнуков нянчила. Это у меня от нового тела гормоны бурлят. Все никак не могу привыкнуть, что я теперь двадцатилетняя девушка. Вот и дурачусь». Дали посмотрела на Еву. «Не претендую я на твоего деда, девочка. Мне и вот этого крепкого плеча хватит». С этими словами рыжая красавица придвинулась вместе со стулом к лесорубу и положила голову ему на плечо, из-за чего парень покраснел. А за ним залела и Ева. А я почувствовал себя маленьким мальчишкой, которого отругала воспитательница в детском саду. «Ну и ладненько». Постаравшись сохранить лицо командира, спокойно произнес я. «Тогда подведем итог». С моим планом все согласны. На следующее утро первым делом забежал в банк и снял со счета все оставшиеся деньги, оставив как НЗ один золотой. Потом посетил ратушу, где пришлось выстоять небольшую очередь, чтобы попасть к мэру нулевки. Как оказалось, получить ремесло портного было относительно просто, если не считать пяти предметов первого уровня, который зачтет арена и сумма в пять золотых, которая в первые дни моего нахождения в поселке, казалась неподъемной. Радша, получив деньги, поколдовал над панелью столешницы перед ним, и у меня перед глазами появилась надпись. «Поздравляем! Вы получили лицензию на ремесло портной первого уровня и имеете теперь право открыть свою мастерскую в поселках Нулевка, Пятерка и Десятка. Повышение ремесла портного до третьего уровня позволит вам открыть мастерскую в населенных пунктах выше уровнем», Дополнительный бонус плюс 50 очков опыта. Ничего, так я на ремесле поднялся. 350 очков общего опыта. Еще 8 и капнет четвертый уровень. С этими радостными мыслями я, поблагодарив мэра, отправился к кузнецу Гефесту, где еще вчера по прибытии в поселок первым делом заказал металлические части для арбалета, чертеж которого набросал в своем номере гостиницы после того, как привел себя в порядок после восьмидневного отсутствия. Заказал я два комплекта, на себя и Крейзи. Хотел три, но решил подождать, так как о других членах команды тогда еще не знал. Да и золотой запас надо было оставить пока на первоначальные нужды и ставки. С собой для продажи я пока ничего из фургона не принес, чтобы не светиться с таким богатым кладом. Забрав комплектующий, направил свои стопы к портному шило где меня должны были ждать Дали и лесоруб, для которых надо было приобрести обувку, пояса. Потом посетить магазин неписей и приобрести для Дали прощу, а для лесоруба самый дешевый топор на первое время — сумки. Остальное все будет в пещере. А для себя приобрел кое-что из инструмента. Дальше осталось сделать через вятич оставку, что через две недели в команде деда все будут от второго уровня и выше. Ну, это так, для затравки. Вчера мы со Славой сделали ставку, что в нулевке сегодня появится новый портной. Поставил я на эту беспроигрышную ставку два золотых. А с учетом того, что последний портной, тот же шило появился в поселке шесть лет назад, то прибыль ожидается космической. Я вчера-то портным не был, а если бы у меня не было пяти золотых, то и сегодня бы им не стал. Так что можно сказать, что все честно. Но лучше из нулевки на пару недель смотаться от разъяренных игроков а выигрыш я потом у корня заберу, тем более я ему вчера намекнул, на что надо ставить». Оставшееся время до обеда промелькнуло быстро. Для отвода глаз затарились продуктами, в основном мукой, забежал к Вятичу и отдал ему последний золотой наставку. Потом всей командой пообедали у Карпыча и, загрузившись всем закупленным, вышли в поход на базу. Шли не спеша в пати, сделав лидером Дали — По дороге могла попасться различная живность. Так зачем добру пропадать? Да и нового стрелка надо быстрее качать. Лесоруб пока подождет. Ему дальше танковать придется, только вот на ком вопрос. Часов через семь, когда местное солнце стало клониться к закату, дошли до пещеры. Посторонних следов перед входом не было. И я, предупредив о ловушках и необходимости двигаться за мной след вслед, осторожно вошел в проход, держа на готове копье. Очутившись в гроте, игроки оказались в шоке от открывшейся картины, оборудованной пещеры и стоявшего в ней фургона. «Это то, что я думаю?» «Значит, Джокер был не сумасшедшим, сливая постоянно свои жизни?» «И вот откуда твои подарки?» Задала вопрос Ева. «С девушкой мы вчера задержались за столом чуть дольше, чем остальные члены команды, но даже ей я ничего конкретного не рассказал. Подарил пару колец на силу и пару на ловкость» а также предупредил, что сюрприз будет ошеломляющим, и было бы хорошо, если бы она прикрыла на всякий случай мне спину. Вот за что мне Ева нравилась, так это за умение не задавать лишних вопросов. Приняв от меня вчера расплывчатую информацию, она не стала дальше пытать меня, а пообещала прикрыть спину, поблагодарила за подарки поцелуем в щеку, заставив меня покраснеть. А сегодня во время марша навязчиво шла рядом со мной чуть сбоку и сзади. «Да, Ева, Джокер не был сумасшедшим. Буквально через пару дней попадания на арену он услышал от стражника информацию о пропавшем караване и начал его искать. Ему повезло, он нашел эту пещеру и в ней фургон, но этот грот был логовом большой стаи ужасных волков четвертого уровня. Начал я свой рассказ, и мне понравилось, что никто из членов команды не бросился к фургону, а остались на месте, внимательно слушая меня». Когда я закончил свое повествование о наших с Джокером приключениях и о тех богатствах, которые есть в фургоне, умолчав на всякий случай о своих заначках, эмоциональнее всех выразился лесоруб. «Да уж, Библия учит любить ближнего своего, а Камасутра объясняет, как именно. Охренеть! И что теперь?» — произнесла Дали. «Если ты про эти богатства, то они все мои. Но...» Для команды все снаряжение, оружие, продукты, питания будут бесплатными, пока мы качаемся до пятого уровня и ухода в пятерку. Перед этим я все оставшееся реализую в нулевке. В зависимости от того, сколько будет получено, каждый из вас получит денежную премию. Мне бы хотелось, чтобы наша команда и дальше шла вместе от уровня к уровню. Как говорится, гурьбой зайцы и льва запинают. А у нас впереди, похуже льва-монстры встретится. Чем выше уровень, тем они страшнее, мощнее и прочнее будут. Вот такое у меня предложение. Вопросы? Пожелания. Спросил я и обвел присутствующих взглядом. Ева, вставшая сбоку от меня, пока я все это говорил, улыбнулась и показала знак «Окей». Крейзи и зомбак вновь отдали честь на штатовский манер. Лесорубь произнес «Грех от такого отказываться». Адаля отметилась, вскинув перед собой сжатые кулаки с оттопыренными большими пальцами и ослепительно улыбнувшись. Тогда занимаем места согласно купленным билетам. Вон то место мое, произнес я, направившись и к своей лежанке, куда скинул звякнувшую сумку с частями для арбалета и инструментом. Ева разместилась рядом, остальные также расположились парами, дождавшись, пока народ раскидает свои вещи, достал из хрона доспех и начал в него облачаться. Все с удивлением смотрели на эту процедуру. Натянув на голову шлем, я произнес. Когда я говорил о снаряжении, то имел в виду, что вся команда получит такие доспехи. Красуясь провернулся туда-сюда на 360 градусов. Я не понял, а что означает надпись «Изготовил игрок дед»? Это дед ты сам доспехи сделал? Удивленно спросил Паша. Позвольте представиться, лицензированный портной первого уровня «Дед», изготовивший полный комплект или сет усиленного кожаного доспеха. Я шутливо поклонился. Ева и Крейзи, с визгами и писками восторга подскочив, начали ощупывать меня и крутить из стороны в стороны. «А мне сделаешь доспехи, как у Зены, королевы воинов?» Радостно улыбаясь, спросила Крейзи, наконец-то перестав меня щупать и тискать. «Понимаешь, Анна, ты и так смотришься эффектно и эротично, даже в этом трепье новичка». «Доспехи должны защищать, а не соблазнять. В реальном бою то, что носила Зена, ее вряд ли эффективно защитило. Но зато показала красоту различных частей тела девушки». Назидательно, но сдерживая смех, произнес я. Не ожидал я от бывшего штаб сержанта армии США такой просьбы. «Ну вот, всю девичью мечту порушил. А я уж размечталась, как захожу в таких доспехов в нулевку, и все мужики лежат у моих ног». Девушка покосилась на зомбака, который нахмурился. «А я на них ноль внимания». Тут Крейзи не выдержала и рассмеялась, а за ней дружно прыснули смехом все остальные, включая и меня.